Перелом, день второй, бесконечно длинный вечер. Самое-то главное забыла упомянуть. Мы с Роном сейчас у ректора в его доме. Мы пришли к нему ночью, можно сказать, вломились. Рон сейчас спит, а я сижу рядом и записываю. Так много нужно рассказать, ничего не забыть, а мысли, как назло, разлетаются и разбегаются. Я ужасно устала со вчерашнего вечера, почти не отдыхала. Впереди неизвестность. Но есть и надежда, что все закончится хорошо. Мэтр Вимири пообещал помощь. Он и так уже помог, чем мог, а теперь ушел, чтобы встретиться с дознавателями. В истории с магом-отступником появилась новая ниточка — лоер. Если выйдут на его след, туда тянутся и до главной шишки, а там, глядишь, накроют всю шайку, и Рон будет свободен. Мы в относительной безопасности, поэтому я тороплюсь записать всё, что удалось узнать, а пока надо вернуться к тому, на чём я остановилась. Винс оставил нас наедине, но я сбилась с мысли, прижалась ухом к груди Рона и слушала, как бьётся его сердце. Оно стучало быстро-быстро, наверное, как и моё. Он заставил тебя работать проводником? Да. «Сволочь крылатая!» Решил замазать Рона в преступлении, чтобы потом навести на него дознавателей. «Не сегодня, так завтра Рона бы арестовали, и поди докажи, что он действовал не по своей воле. Участие в темной магии — прямой путь к исключению». «Нам надо пойти к ректору», — решилась я. «Сейчас, пока нас не опередили». Рон помотал головой. «Но почему? Мэтру в мире можно доверять!» Он должен знать о проклятии. Когда секрет известен троим, это уже не секрет. Он, потом дознаватели, потом вся академия. Я так старался сохранить все в тайне. Рон, я понимаю, тебе трудно довериться, но кому еще открыться, если не друзьям? Ректор не враг тебе, он поможет. Когда-то мой отец доверился лучшему другу. Через силу произнё он. В молодости Виллар Твитан и Кайрос Вилос были не разлей вода, но спустя годы оказалось, что за золото можно продать даже дружбу. Похоже, Рон, признавшись в главном, решил выложить все. Теперь ему было нечего терять. Рот Вилос обеднел, а мои предки сумели сохранить богатство. Мы трудились честно, разводили овец, сдавали в аренду луга, и чем дальше, тем больше разрасталась пропасть между друзьями. Рот витан был богат, а все говорили, что семья Рона едва сводит концы с концами, потому он сам вынужден зарабатывать на обучение. Кайрос Велос разорил моего отца, сказал Рон, как припечатал. Придумал изощренный план. Услуга за услугой, как знак преданности, и мой отец принимал их, боясь обидеть друга отказом. В голосе Рона слышались такие бессилия и злость, что я крепко обняла его. А потом... Все началось с малого. Кайрос в первое время вел себя осторожно. Может быть, не до конца поверил в проклятие, может, в нем сохранились остатки порядочности. Он попросил подарить ему участок болотистой местности. «Зачем тебе это болото, Вил? Одна морока с ним!» Рон изменил голос, сделав его тонким, подобострастным. Кайрос предупредительно подготовил все нужные бумаги. «Тварь!» — и отец подписал. «Он еще надеялся, что это ошибка, совпадение!» «Да и почему не сделать подарок лучшему другу, ведь он всегда так его выручал?» Я слушала и гладила Рона по руке, провела чуть сильнее, и он вдруг вздрогнул, как от боли. «Что, Рон? Что там у тебя?» Он сделал вид, что не расслышал вопроса и продолжил рассказывать. «Дальше больше. Аппетиты Кайра соросли». Он заставлял отца подписывать дарственные на земли до тех пор, пока от прежнего состояния почти ничего не осталось. В конце концов он заполучил графство вместе с титулом. «Я слышала о таком «да». Во Флоре можно продать или передать из земли и титул». «Так ты граф?» «Был», — отрезал Рон. «Таких, как я, разорившихся аристократов». «Называют Вилэрт». «Ну да, понятно. И про это я тоже знала. Приставка «Ви» как знак благородного происхождения и Лерт низшая прослойка землевладельцев. Ужас. Какой кошмар». Последней каплей стало то, что Кайрос потребовал фамильный замок. Единственное, что ещё уцелело, если не считать небольшого участка земли. Отец не мог лишить свою семью крыши над головой. Рон замолчал, не в силах продолжать, но всё и так стало ясно. «Он поднялся в небо», — прошептала я. «Он не бросал вас. Он пытался вас спасти». «Да». Я взяла лицо Рона в ладони и заставила посмотреть на себя. «Рон, а ты не смей, понял? Не смей!» «Даже если будешь думать, что спасаешь меня, потому что так ты меня не спасёшь!» «Как мне жить после этого?» «Поэтому запомни, всегда есть выход, и мы его найдём!» «Нет, выхода нет, Рози. Поколение за поколением мы искали его, перепробовали все способы. Один из предков ездил за море, к Аракулу и якобы привёз тайные знания, но... Никто не сумел понять пророчество, и постепенно слова Оракула забылись. Мой отец думал, что его род спасёт любовь простой девушке. Моя мать незнатного происхождения и даже не драконица. Обычная человеческая девушка. Моя самая любимая и добрая. Они с отцом искренне любили друг друга. Да только это не избавило от проклятия. Вот так открытие. Ах, вот оно что. Обиделась была я. А как же я женюсь только на Ви? Твои слова? Значит, Рози Ларри недостаточно хороша для господина Вилерда? Поверила, да. Грустно улыбнулся Рон. Драконы не могут врать. Я сказал, по всей видимости, да с учетом всех обстоятельств. Не соврал. «Коварный!» — восхищенно протянула я. «Если бы я только мог. Никто мне не нужен, кроме тебя, Рози. Но я ни за что не пожелаю для любимой такой судьбы стать женой проклятого изгоя. А наши дети, если они появятся...» У нас одновременно перехватило дыхание. Мы оба знали, что приводит к появлению детей. Я представила лишь на секунду, как я и Рон, и голова сладко закружилась. Он верно тоже об этом подумал, сжал меня в объятиях, прижался горячими губами к виску. Не могу обрекать тебя на такую жизнь, не могу, Рози. А я вместо ответа снова его поцеловала. Мы выпали из реальности на несколько долгих прекрасных минут. «Пойдем к ректору», — сказала я, когда мы немного пришли в себя. «Другого варианта все равно нет». Одни преподаватели жили с семьями в городе, другие — на территории кампуса. Дом ректора стоял на особицу, вдали от учебных корпусов, в глубине парка. Вот уже не первые десятилетия он управлял Академией Кристалл и жил один. Никто не знает, были ли у мэтра в мире когда-нибудь жена и дети, а если и знает, то не говорит. Ни в одном из окон не горел свет, перевалило полночь, но в ответ на мой отчаянный стук на втором этаже сначала засиял огневик, а спустя короткое время распахнулась входная дверь. «Эоруан?» — удивился ректор. «Рози?» Забавно было увидеть сурового начальника академии не в строгом тёмном костюме, а в домашних мятых брюках и рубашке на выпуск. Лицо, однако, тут же сделалось серьёзным, а взгляд проницательным. «Я видел, что вы записались на приём, но, очевидно, дело срочное». «Очень», — воскликнула я, игнорируя удивлённо приподнятые брови Рона. «Мы записались на приём? Заходите». Мэтр Вимири пригласил нас в небольшую аскетически обставленную гостиную, зажег магические светильники. «Располагайтесь и рассказывайте». Мы с Роном опустились на Софу. Всю дорогу мы не разжимали рук и теперь еще крепче вцепились друг в друга. Боюсь, в глазах пожившего и много повидавшего ректора мы выглядели испуганными детьми. Он окинул нас взглядом и покачал головой. «Вижу, все сложно». «Эо, Руан, что случилось?» Рон так сильно сжал челюсти, что стало понятно, он не сумеет выдавить ни слова. Слишком тяжело. «Я расскажу», — пискнула я. «Рону трудно». Рон кивнул, давая разрешение. Захлебываясь словами и эмоциями, я выложила все, что узнала о проклятии, о подлом луэре, о гибели отца Рона. «Это я записала нас на прием», — призналась я. «Думала, вы сможете увидеть, из-за чего народ витан на на проклятие, но теперь это не нужно. Рон знает причину». Пока я говорила, лицо ректора постепенно кменело, прямо как у моего папы, когда под бесстрастной маской он пытался скрыть растерянность. «Так», — сказал мэтр Вемире, — «значит, так». Он прошелся по комнате, от одной стены до другой было всего несколько шагов, однако даже за это короткое время ректор принял какое-то решение. Он схватил стул, поставил его напротив Софы. «Правильно ли я понял? Если нет, поправьте». Лойер нанялся в помощнике к магу-отступнику и заставил Рона на него работать из чувства мести. «Да». «Рон, ты видел самого мага?» Знаешь, кто он? Нет, приказы передает лоер, а вот он, похоже, знает. Отлично, а мы знаем, где искать самого мистера Эльма, когда он приказал тебе явиться в следующий раз. Утром. Сегодня ты тоже не был на лекциях. Чем ты был занят с утра? Встречался с лоером? Да. Вы занимались поручениями этого мерзавца? В том числе. Снова Рон что-то скрывает, умалчивает. «А зачем?» Ректор прищурился, тоже понял. «Лоэр все это затеял, чтобы отомстить. Но почему не трогает Рози?» Рон прикрыл глаза, обдумывал новую уловку. «Отвечай!» — рявкнул обычно спокойный мэтр. «Не при Рози. Не хочу, чтобы она чувствовала себя виноватой». «Ой, как мне сделалось страшно!» «Рон, мне нужно это знать!» — умоляюще прошептала я. «Мы ведь договорились, что больше никаких тайн!» «Да ничего такого!» — небрежно бросил Рон. «Сними рубашку!» — приказал ректор. Мы оба уставились на него. Я с недоумением, Рон смущенно. Но противиться он не стал. Расстегнул куртку, следом рубашку... Я ахнула и залилась слезами. Всюду на его теле виднелись заживающие следы ожогов в форме человеческой ладони, будто кто-то снова и снова прикладывал к его телу раскаленную руку, прожигая кожу насквозь. Нетрудно догадаться, кто. Проклятый огненный феникс! Какими же ужасными были эти ожоги, если даже дракон регенерирует так долго? «Ты расплачивался за каждый день Рози, прожитой в неведенье, верно?» «О, Я кинулась его обнимать, но вспомнила, что прикосновения сейчас причиняют ему боль, и потому лишь погладила по руке там, где не было подживающих рубцов. Ему и раньше было больно, а он не показывал вида. «Мой бедный, мой родной!» Ректор встал, огляделся. Взгляд шарил по гостиной, будто отыскивая что-то нужное, и вдруг остановился на книге, которая лежала на каминной полке. А вот держи, он протянул книгу Рону. Это подарок. Что? завопили мы с Роном в один голос. Тихо, сыкнул Мэтр Вемире. А я знаю, что делаю. Рон, прими подарок. Рон взял книгу с таким видом, будто ректор протягивал ему ядовитую змею. Рука у него дрожала. «А теперь слушай приказ. Ты не покинешь моего дома, пока я тебе не разрешу. Ты не выйдешь за ворота Академии!» Кажется, мы с Роном выдохнули одновременно. Ректор же обратился теперь ко мне. «Рози, быстро беги к себе, собери вещи, которые понадобятся на несколько дней». Я скоро уйду, а ты останешься с Роном. Я погружу его в сон, а ты карауль, пока я не вернусь. Вот держишь? Почему Рози должна меня караулить? И зачем погружать меня в сон? Потому что два противоречащих друг другу приказа будут бороться за твою волю. Лучше не станем рисковать. В моем доме вы в безопасности. Рози, одна нога здесь, другая там. Время дорого. Я понеслась, как на пожар. По дороге обдумывала, как мне объяснить все Норри. Она отличный друг, но совершенно не умеет держать язык за зубами и сама порой не понимает, как разбалтывает секреты. К счастью, обманывать не пришлось. Комната оказалась пуста. В последнее время Норри частенько задерживалась на работе до середины ночи, потому что теперь отправляла тетке вдвое больше денег. Я написала записку и оставила на видном месте. «Норри, не волнуйся, у нас с Роном всё хорошо, мы в доме ректора, он поможет». От волнения я никак не могла сообразить, что мне взять из вещей. Да много ли мне нужно? Сорочку, тёплую кофточку, тапочки и, конечно, дневник. Я вытрясла из матерчатой сумки учебники и запихнула в неё одежду. И что меня дёрнуло, проходя мимо зеркала, посмотреться в него. Я увидела своё бледное отражение — Волосы дыбом, глаза безумные, начала быстро плести косу, чтобы не ходить чучелом, и тут это снова случилось. «Держись подальше от крылатого огня. Он тот, кто погубит тебя», — еле слышно прошептал мой двойник в зеркале. «Было уже!» — злобно крикнула я. «Лучше злиться, чем бояться». «Нет бы что-то новенькое сообщить! Да-да, я знаю!» Это лоер. Это Рон. Да пошла ты, дура. Я опрометью бросилась прочь, бежала так, что сердце едва не выскочило из груди. Пусть. Плевать, даже если ему будет суждено меня погубить. Я его не предам. Теперь я сижу рядом со спящим Роном. Он спал остаток ночи, утро, день и вечер. Ректор уходит и возвращается, ничего не объясняет. Днем он отправил меня в гостевую спальню отдохнуть и несколько часов караулил Рона сам. Теперь снова ушел. Зато у меня появилось время записать в дневник все подробности, все детали, ничего не упустить. Но пока новостей больше нет. Рон стонет во сне, и тогда я беру его за руку и сжимаю пальцы. Тихо, тихо, все хорошо, я рядом. Ожоги почти затянулись. Лойер, не дождавшись жертвы у ворот Академии, наверное, и рвет и мечет, и не знает, что кольцо вокруг него сжимается. Скоро ты, гаденыш, попадешься в сети и сдашь главаря шайки, и Рон будет свободен. Пусть это не отменит проклятие, с ним мы разберемся позже.